Часть 3. Административное объявление. Ученики, немедленно проследуйте в места. Состязание было разделено на две части: утреннюю и дневную. Утром выступали ученики, специализирующиеся в белом и зелёном цветах, собираясь в центральной части школьного двора перед администраторами и судьями. Зелёные выстраивались справа от стола администрации, а белые слева. Одновременно состязались пять певчих Мио была в шестой группе. Среди других выступавших сейчас одноклассников Клюэль была Ада, изучавшая Белый. Её группа была четырнадцатой. «Удачи!» В ответ на подбадривание Нейта, Мио помахала рукой, убегая к центру двора. «Интересно, что собирается призвать Мио?» Она сказала, что это будет нечто большое и впечатляющее. «Большое зелёное существо? Может быть, вы Виверна?» Ни с того, ни с сего предположила ящерица совершенно точно ошибившись. «Не неси чушь!» Драконы подобные относились к зелёным песнопениям первого уровня «высшим благородным ариям». Они были сложны даже для находящихся среди судей известных певчих. Для всех первоклассников, включая Клюэль, пределом был четвёртый уровень «всеобщей арии». Уже призыв просто большого, даже не понимающего человеческого речь существа был крайне сложной задачей. Даже «Мио» не могла этого изменить, она и сама должна была знать предел собственных возможностей. Будем ждать с нетерпением. Если она не станет волноваться перед судьями, то всё будет хорошо. Но, насколько я знаю, Мео удивительно плоха на выступлениях. Так и случилось. Из-за того, что среди судей присутствовал радужный певчий, у одного ученика за другим сдавали нервы во время песнопения, из-за чего они допускали досадные ошибки. Это были не только первоклассники, Многие ученики старших классов не могли достаточно сконцентрироваться и спешно снижали уровень своего песнопения по сравнению с тем, что планировали. Поэтому, как ожидалось, перед лицом радужного певчего ксинца Иервинкеля неестественно энергичная Мио тоже оказалась в этой группе. А, -а, а я не хочу больше жить!» Естественно, всё кончилось именно так. Потянув платье и усевшись на землю, Мио продолжила вздыхать. Поскольку Клюэль тоже была в платье, она не могла свободно двигаться, беспомощная, она жестом подозвала стоявшего неподалёку Нейта. «Хорошо, хорошо. Хватит уже плакать. Нейт, помоги мне её поднять». По словам Мио, у которой из глаз катились крупные слёзы, она смогла отлично сконцентрироваться в начале, однако за мгновение до того, как канал песнопения открылся, она пересеклась взглядами с господином Ксинсом, начиная с этого момента у неё отсутствовала 10 секунд памяти. Когда она пришла в себя, было уже слишком поздно, канал закрылся, и её дисквалифицировали за превышение установленного времени. «Я точно подвела господина Ксинса!» Потянув Мио вдвоём с Нейтом, Клиэль, наконец, удалось заставить её неуверенно встать. «Кстати, Мио, кого ты собиралась призвать?» «Но... Кетсалькватли!» Слово имеет несколько значений. Имя божества Ацтекского пантеона и вымерший гигантский летающий ящер. В данном произведении записано иероглифами как «Зеленокрылый змей». «Кет салькуатля? «Мио, ты серьёзно?» «Да». «Вот оно как. Теперь всё понятно». Клюэль резко отдернула руку, которую удерживала Мио. Внезапно лишившись поддержки, та потеряла равновесие и красочно упала на землю. «Э, что за... это жестоко клуло «Нейт, хватит. Не стоит ей помогать. Пойдём». Клюэль ушла. Чувствуя на себе взгляд надувшейся подруги. «Ну и ну. Какая же я дурочка, раз решила пожалеть эту балбеску?» Кет Салькуателли относился к подвидам драконов и, следовательно, к высшим благородным ариям. Успех был попросту невозможен. Но, зато она пересеклась взглядами с радужным певчем. «Найт, а ты что собираешься призвать?» Ящерица цвета ночи, которую мальчик нес в левой руке, свесила хвост. «Черную лошадь. Это редкий шанс поэтому я хочу испытать себя и посмотреть, что получится. В какое время ты выступаешь?» Песнопения от «Света ночи» не были официально признаны, поэтому Нейт получил специальное разрешение выступать вместе с красными. Кейт обратилась с этой просьбой напрямую к директору. «Днём. Вроде бы в двадцать первой группе». «Ах да. Клюэль была в 20 группе. Согласно расписанию, Нейт начнёт выступление сразу же после того, как она покинет сцену». «Ясно. Значит, время пересекается». Скорее всего, мы не сможем увидеть выступления друг друга. Даже если я не смогу, Арма посмотрит за твоим представлением вместо меня, Клюэль. Вроде и счастлива, а вроде и нет. Внезапно по телу Клюэль распространилось какое-то неприятное чувство. Что? Она почему-то слабо задрожала, и по мере приближения её очереди эта дрожь стала понемногу усиливаться. Я волнуюсь. Странно. Такого никогда раньше не было. Прошу прощения. Я ненадолго отойду. «Немножко потренируюсь до своего выступления». «Хорошо. Удачи!» Найт помахал клюль рукой, в которой сидел Арма. «Начинаются дневные выступления. Ученики 14-й группы, соберитесь у входных ворот. Повторяю, ученики 14-й группы...» Издалека было видно, как собираются названные распорядителем ученики. В состязание шло хорошо, поскольку несчастных случаев не было, объявление прозвучало согласно расписанию. Сидевшая на деревянной лавочке под деревом в углу школьного двора Клюэль закрыла глаза. Положив руки на колени, она упорно раз за разом старалась вообразить заготовленное песнопение. Она парила в мире беспорядочного красного цвета, словно пытаясь шить одежду из единственной шёлковой нити, она медленно свивала из неясной фантазии конкретный образ. Но уже много раз эта нить рвалась в самый последний момент. Концентрация срывалась за мгновение до того, как Клюэль была готова призвать это. «Почему?» Из-за нетерпения она моргать чаще, чем обычно. Но почему же? Это же не слишком сложное песнопение. И вчера, и позавчера оно удавалось. И даже сегодня утром. Но вот именно сейчас, когда почти пришла моя очередь, я вдруг не могу его исполнить. Внутри тебя конфликт». Вокруг не должно было быть ни души. Этот голос, что раздался совсем рядом, явно не мог принадлежать самой девушке. И к тому же он был довольно близко, Не поворачивая головы, Клюэль осмотрелась и обнаружила на краю лавочки спокойно сидящую ящерицу цвета ночи. «Я сейчас занята. Ты не можешь сконцентрироваться на песнопении?» спросила ящерица, смотря Клюэль прямо в лицо. «Просто немного переволновалась. Можешь, пожалуйста, быть немного потише? Ты собираешься остаться такой на всю жизнь?» «На всю жизнь?» Клюэль застыла, услышав это заявление, похожее на смертный приговор. «Девчушка». Сейчас тебя раздирает конфликт. Конфликт между ростом и стагнацией. Как у птенца, который пытается разбить скорлупу, но не может выбраться. Голос этого судьи цвета ночи был таким же, как и всегда. Но несмотря на то, что Клейль всё-таки смогла привыкнуть к нему, слова ящерицы застряли в голове у девушки. Она всегда воспринимала их как шутки, однако прямо сейчас она никак не могла их пропустить мимо ушей. Раньше ты считала себя мастером на все руки, потому что до сих пор за какое бы дело ты ни бралась, «Ты всегда выполняла его безупречно. В этот раз ты тоже собираешься спокойно выступить, безупречно, уверенно, не рискуя. Потому что даже если ты не будешь рисковать, у тебя всё получится. Но ты увидела песнопение мио почувствовала энтузиазм Нейта, и теперь ты недовольна своим отношением». Клюэль не хотела соглашаться, но ощущала давление золотых, похожих на полумесяц зрачков. «А ты очень разговорчивый». Сопротивлялась ли она давлению? Клэль сама не понимала, как это произошло, но их взгляды пересеклись. «Та вещь, которую ты так отчаянно сжимаешь в руках, и есть твой катализатор». Глаза полумесяца уставились на её лежавшие на коленях руки. Вздохнув, Клэль разжила пальцы. Тюбик краски с прикреплённой к нему этикеткой красный перекатился в ладони. «Он нужен для песнопения. Разве это не очевидно? Правда? Я думаю, это и есть причина твоих затруднений». Свистящим голосом заявило призванное существо цвета ночи, сидящее на краю лавочки. «Краска. Очень простой в использовании катализатор, даже я это знаю. Ты собираешься воспользоваться ей в этот раз, чтобы спокойно и безошибочно исполнить песнопение. на состязание выглядит не так, как ты представляла его себе изначально». клей не собиралась отвечать, потому что речь ещё не была закончена. Она чувствовала, что её собеседник продолжит говорить и дальше. «Ева зовут Ксенс, да?» Чтобы быть признанными им, люди специально бросают себе трудный вызов. Например, Мио. Он и это нет такой цели. Но ради того, чтобы исполнить обещание, он готов раз за разом ошибаться. Все эти ошибки существуют для того, чтобы когда-нибудь у нас взвыл пес на пени от Его намерение призвать чёрную лошадь хороший пример. Она сам знает, что у него пока не хватит на это способностей. Клели ясно чувствовала, как эти слова отдавались у неё в груди, подобно звучащему откуда-то издалека колоколу. Но при всём этом она почему-то не ощущала сильных эмоций. Скорее всего потому, что её собеседник не примешивал к словам ни капли собственных чувств. Он не отчитывал, а не над ней. Он проницательно сообщил факты, подобно тому, как если бы она смотрелась в зеркало. все ты исполнишь простое песнопение с простым катализатором, и на этом всё закончится. Но сравнивая себя с другими людьми, бросающими вызов самим себе, ты чувствуешь удушья». Тюбик беззвучно выскользнул за Клюэль. «Ты в найвскраешься в своей скорлопе Или постараешься выбраться?» «Выбор с тобой!» Договорив, ящерица наконец замолчала. Клюэль не знала, сколько прошло времени. С одной стороны, ей казалось, что она не успела сделать и вдоха, с другой, она ощущала усталость, как будто они просидели здесь несколько часов. Вскоре, когда Клюэль, прищурившись, смотрела на проникающее сквозь листву свет, прозвучал мягкий, усиленный громкоговорителем голос. «Оченики двадцатой группы!» Соберитесь в входных ворот. Повторяю. Время пришло. Несмотря под ноги, а только в сторону нужного ей места, Клюэль встала. «Не будешь его подбирать?» Раздался сзади голос, ожидающий, сделает ли она шаг вперёд. В нём слышалось какое-то слабое чувство. Клюэль не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что ящерица забавляется. Поэтому девушка не стала останавливаться. На пары слов ответить стоит. «Не нужен. Забирай». Так и не обернувшись, пробормотала Клюэль. Она шла вперёд, не останавливаясь и не дожидаясь ответа. «Хорошо, что ты это поняла!» Послушал со страдом сдерживающий смех голос, он как будто подталкивал Клюэль в спину.